Мавзолей в Галикарнасе. В отличие от Феса, этот город существует и сейчас, но называется он теперь Бодрум. Это небольшой турецкий порт, отрезанный от материка лесистыми горами и безводными равнинами. Сам город раскинулся на склонах холмов, поросших редкими виноградниками и садами среди которых тянется извилистая линия античных стен. А В древности, как пишет Витрувий, город своим расположением походил на круглую театральную сцену. А внизу, около пристани, раскинулась площадь, посреди которой и стоит мавзолей, построенный столь искусно, что его считают одним из семи чудес света. Галикарнас – Родина отца истории Геродота. И можно было бы надеяться, что история этого города хорошо изучена. Но Геродот о своем родном городе почти не писал. Впрочем, в его времена история города была еще впереди. Он упоминает о нем лишь в первой книге своей истории, когда пишет о выходе города из союза Дарийских городов. Потом Геродот вспомнил Галикарнасскую царицу Артемисию, которая воевала на стороне Ксеркса против греков. А другой Артемисии, жене царя Мавсола, нет ни строчки, ибо она родилась через полвека после смерти Геродота. Наивысшего расцвета Галикарнас достиг в 377-352 годах до нашей эры во время правления царя Мавсола. Это был талантливый дипломат, умевший прекрасно использовать наемный флот и армию. Он практически добился независимости Галикарнаса от персидского владычества, а также захватил всю юго-восточную часть Малой Азии. Сам Мавсол по происхождению был корейцем, но очень способствовал распространению греческой философии, особенно греческого искусства. Свою столицу он украсил зданиями, равным которым почти не было в мире. Мавсол, по некоторым историческим источникам, был жестокий правитель. Он вводил налог за налогом, извлекая доход буквально из всего, например, с похоронных обрядов или волос. Богатства его были огромные. После смерти Мавсола трон заняла его жена Артемисия II. Она царствовала до 348 года до нашей эры. И хотя немало скорбела об умершем супруге, не забывала и о своих обязанностях правительницы. Когда после смерти Мавсола, писал Витрувий, на трон вступила его жена Артемисия, жители Радоса возмутились, что всеми городами Карии владеет женщина, и послали весь свой военный флот завоевать ее царство. Получив это сообщение, Артемисия приказала своему флоту спрятаться в тайной гавани, а остальным жителям занять крепостные стены. Когда радосцы пристали со своей военной флотилией к пристани, Царица повелела, чтобы их приветствовали с крепостных стен, обещая сдать город. Родосцы оставили свои корабли и вошли в город, а Артемисия в это время внезапно появилась из тайной гавани со своим флотом и напала на родоссов. Радосам некуда было бежать, они были окружены и перебиты прямо на площади. Воины и грибцы Артемисии заняли радосские корабли и отправились по направлению к Радосу. Жители острова увидели свои корабли, увенчанные лавровыми венками, и решили, что это с победой возвращаются их сограждане. Они разрешили кораблям пристать к берегу. Артемисия захватила Радос, приказала казнить его правителей и в честь своей победы повелела соорудить в Радосе памятник с двумя бронзовыми скульптурами. Одна из них символизировала радостскую державу, а другая ее собственную особу. По велению мстительной Артемисии скульптура изображала, как она, Артемисия, выжигает знак рабства на теле Радоса. Религиозные представления радостцев мешали им разрушить памятник, ибо уничтожать священные памятники, поставленные в честь победы святотатства. Они обнесли впоследствии это место стеной и приставили стражу из лучших греческих воинов, чтобы никто этот памятник не увидел. Больше в Галикарнасе не произошло никаких событий, которые имели бы историческое значение. У Мавсола и Артемисии не было детей, и Мавзолей был единственным свидетелем их любви, благодаря которому Галикарнас вошел в историю. История великой любви Артемисии – дошла до нас только в скупых записях историков Плиния и Гелия, но она до сих пор может сильно взволновать любого. Говорят, что любовь Артемисии к ее мужу Мавсолу была сильнее всех поэтических творений о любви и всех человеческих страстей. Когда смерть пришла к Мавсолу, Артемисия, плача и заламывая руки, Повелела сжечь его тело и устроила пышные похороны. Терзаясь скорбью по мужу, она приказала превратить его гости в прах. Смешала его с духами и, добавив воды, выпила. Ибо, как добавляет Валерий Максим, она хотела стать живым памятником Мавсолу. Артемисия свою страстную любовь проявила еще и другим способом. С безмерным старанием и щедростью она построила для увековечения памяти мужа знаменитую гробницу, столь прекрасную, что ее считают единственным из семи чудес света. Она посвятила гробницу духу Мавсола и повелела сложить о нем песнопение. С этой целью она назначила великую награду в деньгах и других ценностях. Сложить по панигирики в честь Мавсола съехались многие благородные мужи, известные своим талантом и красноречием. И пока она была жива, она жила в печали. И печаль свела ее в могилу мавзолей удивлял прежде всего своей архитектурной идеей. Впервые в греческой архитектуре в нем соединялись все три знаменитых стиля – дорический, ионический и коринфский. Основой всего сооружения был огромный пьедестал из проконесского мрамора. На самом деле он был только облицован мрамором а его основу составлял массивный фундамент из необожженного кирпича. Современники восхищались его размерами, затратами на постройку, но прежде всего непрезойденным совершенством его художественного оформления. Пьедестал имел размеры 18,9 на 42,3 на 11,1 метра. На нем стоял храм-гробница, окруженный 36 ионическими колоннами, несущими крышу в форме 24-ступенчатой пирамиды. Между колоннами и по бокам гробницы помещалось богатое скульптурное украшение. Обломки мраморных львов и мифологических фигур найденные здесь в прошлом веке при раскопках, свидетельствуют, что скульптуры выполняли великие мастера. Вершина пирамиды увенчана площадкой, на которой возвышалась скульптурная группа – мавсол с Артемиссией на колеснице, запряженной четверкой коней. Общая высота мавзолея от основания до вершины скульптурной группы составляет... 46 метров Проект гробницы разработали архитекторы Пифей и Сатир Судьба осчастливила этих двух, писал Витрувий Редчайшим и высочайшим даром Их замысел воплощали в реальность мастера Чьи произведения окружены вечной и немеркнущей славой Величайшие художники соревновались между собой, чтобы украсить мавзолей и тем самым способствовать его великолепию. И каждому досталось по одной стороне здания. Это были Леохар, Бриаксис, Скопас и Прокситель. И, возможно, сам Тимофей. Скопасу досталась восточная часть мавзолея. Он изобразил на ней битву греков с амазонками. Значительная часть оформленного восточного фриза сохранилась, и мы можем восхищаться мастерством великого скульптора древности, который умел передавать тончайшие оттенки душевного состояния человека. Согласно античным описаниям, сюжетами для оформления других сторон Мавзолея стали героические подвиги Тесея, состязания Пелопа и битва кентавров с Лапифами. Авторы замечательных скульптур львов, богов и героев, которые украшали колоннаду храма, неизвестны. Трехметровую скульптурную группу Мавсола с Артемисией на вершине храмовой пирамиды создал, согласно античным историкам, сам архитектор мавзолея Пифий, а по мнению современных исследователей Бриаксис. Артемисия умерла еще до завершения украшения мавзолея, а сам мавзолей простоял 19 веков. Землетрясение 13 века немного повредила гробницу царя, но в 15 веке мавзолей был уничтожен родовскими рыцарями, которые брали его камни на строительство крепости Святого Петра. В 19 веке были раскопаны его остатки, которые сейчас хранятся в Галикарнасском зале Британского музея.